Они разошлись, а я обернулся к моему другу, но он крайне ослабел и казался почти безжизненным. Чем все это кончится, я не знаю. Я бы, кажется, охотнее умер, чем вернулся так бесславно, не выполнив своей задачи. Боюсь, однако, что именно это мне суждено. Не побуждая жаждой славы и чести, люди ни за что не станут добровольно терпеть, наши нынешние решения. 7 сентября. Жребий брошен. Я дал согласие вернуться, если погибну. не погибнем. Итак, мои надежды погублены малодушием и нерешительностью. Я возвращаюсь, разочарованный, ничего не узнав, Чтобы терпеливость снести подобную несправедливость, надо больше философской мудрости, чем ее имеется у меня. 12 сентября. Все кончено. Я возвращаюсь в Англию. Я потерял надежду прославиться и принести пользу людям, потерял я и друга. Но постараюсь подробно рассказать тебе об этих горьких минутах, милая сестра. И раз волны несут меня к Англии и к тебе, я не буду отчаиваться. Девятого сентября лед пришел в движение, ледяные острова начали раскалываться, и грохот, подобный грому, был слышен издалека. Там грозила большая опасность. Но так как мы могли лишь пассивно выжидать событий, мое внимание было обращено прежде всего на моего несчастного гостя, которому стало настолько хуже, что он уже не вставал с постели. Лед позади нас трещал, его сила гнала к северу, подул западный ветер, и одиннадцатого числа проход на юг полностью освободился от льда. Когда матросы увидели это и узнали о предстоящем возвращении на родину. Они испустили крик радости. Они кричали громко и долго. Франкенштейн очнулся от забытья и спросил о причине шума. — Они радуются, — сказал я, — потому что скоро вернутся в Англию. — Итак, вы действительно решили вернуться? — Увы, да, я не могу противиться их требованиям. Не могу увести их против их воли в это опасное плавание и вынужден вернуться. Ну что ж, возвращайтесь. А я не вернусь. Вы можете отказаться от своей задачи. Моя поручена мне небесами, и я отказываться не смею. Я слаб, но духи, помогающие мне в этом отмщении, придадут мне достаточно сил. С этими словами он попытался подняться с постели, но это было ему не по силам, он опрокинулся навзничь и потерял сознание. Прошло много времени, прежде чем он очнулся, и мне не раз сказалось, что жизнь уже отлетела от него. Наконец он открыл глаза, он дышал с трудом и не мог говорить, врач дал ему успокоительное питье и велел его не тревожить. Мне он при этом сообщил, что часы моего друга сочтены». И так приговор был произнесен. И мне оставалось лишь горевать и ждать. Я сидел у его постели, глаза ему были закрыты, казалось, что он спит. Но скоро он слабым голосом окликнул меня и, попросив придвинуться ближе, сказал, «Увы, силы, на которые я надеялся, иссякли, я чувствую, что умираю. А он, мой враг и преследователь, вероятно, жив».